Запись 41. -я. Андрюшина страшилка. Арлен попросил меня записать какую-нибудь страшную историю. Страшные истории мы рассказывали вчера. Вернее, их рассказывал я. Мне кажется, страшилки надо рассказывать, а не записывать. Записанные страшилки совсем не страшные. А еще страшилку надо рассказывать кому-то. От того, какой человек ее слушает, зависят слова, которые надо выбирать. Я не умею делать страшно всем сразу, зато хочу научиться. Я пока не понял, кому Орлин отрисует свой дневник, людям будущего или нам, или маме, или себе самому. Но я адресую свою страшилку всем на свете. Жил был один мальчик или девочка, тут это неважно. Мальчик заварил себе чай, но когда он взял его, то из кружки немножко пролилось на новый линолеум. Мальчик подумал: "Само высохнет. Ему совсем не хотелось вытирать чай, а чай был без сахара и по цвету подходил к кремолюму, поэтому его можно было не вытирать. Мальчик взял немножко варенья и ушел в комнату пить чай. Через полчаса он вернулся на кухню, чтобы помыть липкую чашку. Смотрит, а кот стоит и чайное пятно лакает. Мальчик никогда не видел, чтобы кот пил чай. Он помыл кружку и ушел, а кот с тех пор стал какой-то странный, тяжелый и говорливый. Он многомиукал. Его стало совершенно не поднять на руки. Глаза его изменили свой цвет и стали еще красивее. Это уже не был прежний кот. И интересы у него стали другими. Кот подолгу сидел у комнаты мальчика и миукал. Отчаянное пятно не высыхало, но мальчик подумал, что оно все таки высохнет. Он пришел на кухню сделать себе ужин. Смотрит, отчаянное пятно лакает его маленькая сестра. Ей было четыре года, но с тех пор Это стала совсем другая сестра, тяжелая и говорливая. Глаза ее изменили свой цвет и стали еще красивее. Это уже не была прежняя сестра, и интересы у нее стали другими. Сестра подолгу сидела у комнаты мальчика, и звала его. Она говорила: "Братик, выйди ко мне, пожалуйста". Спасибо. Раньше она никогда не говорила ни спасибо, ни пожалуйста. С работы пришла мама, и мальчик испугался, что она будет ругаться, потому что чайное пятно еще не высохло. Он сидел в комнате тихо, как мышка, а потом вышел на кухню, чтобы незаметно вытереть пятно. Но на кухне мама стояла на четвереньках и лакала чайное пятно. С тех пор мама стала какая-то странная, тяжелая и говорливая. Глаза ее изменили свой цвет и стали еще красивее. Это уже не была прежняя мама. И интересы у нее стали другими. Мама подолгу сидела у комнаты мальчика и звала его. Она говорила: "Сыночек, выйди ко мне, пожалуйста. Спасибо. Я ведь тебя так люблю". Раньше она никогда не говорила: "Я тебя люблю". Мальчик испугался. Он решил вытереть пятно но оно никак не вытиралось. Вся жидкость впитывалась в тряпку, но мальчик отворачивался, и чайное пятно появлялось снова. С работы пришел папа. Он часто задерживался допоздна. Мальчик испугался, что папа его накажет. Папа часто наказывал его. Но когда мальчик вышел на кухню, папа локал чай из чайного пятна. После этого папа стал какой-то странный, тяжелый и говорливый. Глаза его изменили свой цвет и стали еще красивее. Это уже не был прежний папа. И интересы у него стали другими. Опапа подолгу сидел у комнаты мальчика и звал его. Он говорил: "Сын, выйди ко мне, пожалуйста. Спасибо. Я ведь тебя так люблю. Давай поедем на рыбалку". Раньше он никогда не предлагал мальчику поехать на рыбалку. Мальчик очень испугался и вызвал милицию. Он открыл милиционеру дверь и попросил его посмотреть на пятно. Милиционер пошел на кухню, а когда мальчик тоже туда пришел, он увидел, что милиционер Лакает чай из чайного пятна. после этого милиционер стал какой-то странный, тяжелый и говорливый. Глаза его изменили свой цвет и стали еще красивее. Это уже не был прежний милиционер, и интересы у него стали другими. Милиционер подолгу сидел у комнаты мальчика и звал его. Он говорил: "Мальчик, выйди ко мне, пожалуйста. Спасибо. Я ведь тебя так люблю. Давай поедем на рыбалку. А если ты выйдешь, я дам тебе пострелять из пистолета. Раньше милиционер никому не давал пострелять из своего пистолета. Мальчик свернулся калачиком и заплакал. Он совсем ничего не понимал. Наконец, он снова пошел на кухню, посмотрел на пятно, встал на четвереньки и сам стал чай. Это уже не был прежний мальчик, и интересы у него стали другими. Вопрос: почему все эти вещи случились именно с этим мальчиком